Глава двадцатая. Слава. Эмоции зашкаливают. Точка кипения достигла предела. Еще и носом тут воротит. Гордость мне свою решила показать. но ну и пусть валит на все четыре стороны. Кому она будет нужна со своим пузом? Еще прибежит обратно и в ножке кланяться будет. Она ушла? Слышу сзади тихий голосок дочери. Спускается на цыпочках, взгляд испуганный, словно она боится, что сейчас из-за угла на нее снова набросится Алина. Нет, я, конечно, понимаю, что ее не привел в восторг тот факт, что у меня есть дочь. Пусть Лиза тоже не подарок, но применять силу — это уже предел. Я за свое чадо любому морду набью. Алине еще повезло, что я девушек не бью. Да и все-таки моего же ребенка носит. Хотя желание было. Никто не смеет трогать мою девочку. Даже Алина тоже мне возомнила себя тут царицей. Я всегда буду выбирать дочь, нравится ей это или нет. Будет теперь знать. Да, милая, она ушла, глухо отзываюсь я. Лиза подходит ближе, обнимает меня. — Ну и хорошо, папочка. Голос до сих пор дрожит. Никак не успокоится моя девочка. Представляю какой она стресс испытала. «Нам без нее даже лучше будет?» «Будет ли?» «Не знаю». А внутри какая-то горечь скапливается, вроде и злюсь, а с другой стороны совесть мучит Будет теперь девчонка скитаться по улицам в поисках пристанища. Она наверняка своим уходом на понт меня решила взять. Думает, я сейчас побегу за ней следом. Нифига подобного. Будет знать, что со мной такой номер не пройдет». Так что во всем произошедшем только ее вина. И вообще я ее не выгонял. Так что моя совесть чиста. Нечего мне там зудеть внутри. Папуль, может, маму позовем? Я так хочу, чтобы все было как раньше. В полголоса выдает дочь. личка жалостная, полной надежды. И хоть я готов ради своего ребенка на все, но эту просьбу я не смогу выполнить. Только Света здесь еще не хватало. Конечно, вопрос с готовкой и уборкой остается теперь открытым, но я уверен, что Алины надолго не хватит. Поймет, что одно ей хреново, так сразу обратно придет, тем более внутренне ее растет мой ребенок. Это навсегда свяжет нас, никуда она не денется. Девочка моя, вкратчиво начинаю я. Как бы так мягко ей объяснить, что я ее мать рядом с собой могу вынести только несколько минут, а дальше мозг Начинает закипать. «Милая, любимая, родная, мы с твоей мамой, к сожалению, уже не будем вместе. Мы слишком разные. Такое, я хотел сказать, бывает, но Лиза резко отпрыгивает от меня в сторону. В глазах виднеются слезы. Кажется, вот-вот снова заплачет. «Почему? Я думала, что как только эта стерва свалит из нашего дома, то ты позовешь обратно маму». Голос Лизы доходит до самых высоких нот. Шумно вздыхаю, не знаю, как доходчиво объяснить. Я понимаю ее чувства, но быть терпилой не собираюсь. — Лиз, с чего ты это взяла? — Подхожу ближе. А внутри закрадываются какие-то сомнения. Уж слишком неоднозначно прозвучали слова дочери. — С того. Эта девчонка мешала, а теперь ее нет. И ты все равно не хочешь сделать так, как я хочу. А я хочу, чтобы ты жил с нами. Продолжает стоять на своем Лиза. Машинально морщусь. Ее крик режет уши. Пытаюсь прижать дочку к себе. Протягиваю руки вперед. Потираю за руки плечи. А затем я вижу, как ее синяки растушевались. Приподнимаю пальцы Ани. Не... Тоже синие. Что за... Твою ж мать! Любая экспертиза докажет, что ты глубоко ошибаешься. Сразу же вспоминаются последние слова Алины перед тем, как она покинула дом. Лиз, знаешь что, давай не будем терять время и поедем в полицию. Решаю использовать уловку и проверить реакцию дочери. Будто бы я все еще надеюсь, что мне показалось, что эти синяки были нарисованы... Не пойми чем. Будто бы моя дочь мне не врет. Будто бы не она использовала эту постановку. Будто бы... Я не зря выбрал ее сторону и обвинил Алину в том, чего она не совершала. Глаза Лизы резко расширяются. Дыхание становится частым и шумным. Зачем? Какая полиция? Она отходит от меня на два шага назад и судорожно машет головой. — Алина совершила преступление, малыш, и она должна понести за него наказание. Мы сейчас снимем побои, и полиция сразу же накажет виновного, — сужая взгляд, в упор смотря на дочь. Она напугана. Только теперь ее испуг вполне искренний, не такой, какой был до этого. — Нет, не надо, пожалуйста, не надо! — Почему не надо, Лиза? — повышаю голос, прикрикиваю на дочь. Надвигаясь ближе, она начинает рыдать. — Может, потому что Алина ничего с тобой не делала, а твои синяки фальшивка тычу ей в лицо своими разукрашенными пальцами? Увидев их, она дергается. В глазах застыли те чувства, какие бывают у преступников, когда их ловят с поличным страх, стыд, ужас. — Боже, я не верю, что моя дочь могла такое сотворить. Выходит, Алина говорила правду. — Чувствую себя идиотом, которого ловко обвела вокруг пальца четырнадцатилетняя дочь. — Папочка, прости, прости меня, это... это мама меня заставила сделать. — Ах, вот оно что, Света. — Ты не представляешь меня удивлять. В этот самый момент я понял, насколько сильно облажался. Хреново дела. А Лиза сильнее прижимается ко мне, содрогается от глухих рыданий, тихо всхлипывает. — Ты же понимаешь, что поступила ужасно? — строгим голосом призываю дочь осознать свой поступок. Лиза в согласии кивает головой, словно нашкодивший ребенок, произносит в ответ. — Я так больше не буду, обещаю. Только не ругай маму, ладно? — по-моему, тот факт, что у Света ни хрена не получилось разрушить наше отношение с Алиной, будет лучшим наказанием для нее. Лиза, иди в свою комнату. — Ты на меня злишься? — поднимает на меня свои жалобные оленей глазки. — Злюсь, безумно злюсь. Но это ребенок, который находился под воздействием своей несносной мамашки. Разве могу я сейчас в полной степени обвинять дочь? — Почти не злюсь, на выдохе произношу, но ты меня очень расстроила. Ализа, ничего не сказав в ответ, с панурой головы поднимается наверх. — Мне нужно время, чтобы остыть и прийти в себя. Такую выходку нельзя спускать с рук. Возможно, Алина была права, и девочке в самом деле нужен психолог. И Свете, кстати, тоже бы не помешала. — Нахожу свой телефон. Пытаюсь набрать Алине. Черт, придется извиняться и заглаживать свой косяк. Пишу сообщение, в надежде, что Алина его вскоре прочитает. Я был неправ. Возвращайся домой. Тишина. Ладно, видимо, нужны более кардинальные меры. Набираю ее номер. Оппонент находится вне зоны действия сети. Нет, но это ты загнула, милая. Зачем так категорично? Кого ты тут строить из себя собралась? Думаешь, что сможешь вот так просто меня избегать? Нет, милая. А если ты думаешь, что это конец, то я вскоре убежу тебя в обратном? Нет. Это еще далеко не конец. Это только начало».